Я бродила вокруг того места, внимательно оглядывая окрестности. Я пыталась представить себя на месте преступника. Ещё чуть-чуть, и солнце окончательно скроется за горизонтом. Быстро начнёт темнеть. Я окажусь в тех самых пресловутых временных рамках. И тогда на меня снизойдёт озарение? Может быть. А может быть и нет. В этот момент в ветвях одного из деревьев, которые росли тут совершенно беспорядочно, словно огонек промелькнул. Я внимательно присмотрелась и направилась прямо к этому дереву.